Глава 8. Повлиять на Петра Грефич так и не смог. Не смог Миних, Воронцов. Пётр Федорович был твердо убежден, что поскольку он законный государь, то идти против него никто не посмеет. Вот вроде умный же человек, но откуда в нем и такая прекраснодушность? Сколько переворотов совершилось уже в России, и все равно не посмеют. Однако и сделать ничего Владимир толком не мог. Влияния не хватало. Ну и помимо всего прочего, сейчас как раз был своеобразный период между междувластия, когда не ушли еще прежние сановники, и не уселись достаточно уверенно нынешние. И, естественно, были игроки, игравшие только на себя. Не только Екатерина. Хватало и других ловцов удачи помельче. Были партии английские, французские, австрийские, прусские, даже шведская. Были желающие посадить на трон так называемого императора Ивана, сына Анны Леопольдовны который почти всю жизнь провел в заточении свергнутой Елизаветой. Все, что князь мог реально сделать, так это способствовать собственной популярности и популярности Петра. Семеновский полк он мог считать своим. Хорошие шансы при заварухе он имел и у Измайловцев. Поднимутся за него и армейские полки, расквартированные под Петербургом. Не все, разумеется, да и гвардия просто-напросто ближе. Но хоть что-то надо делать. Янки-гулянки попаданец отмел. Зато идея с песнями показалась разумной. В итоге он буквально изнасиловал свою память, но написал каждому гвардейскому полку собственную песню и собственный марш. Понятное дело, что написал, точнее, будет вспомнил и записал он не только для гвардии, но и песни вообще, запустив в народ такие нетленки, как Враги сожгли родную хату и «Черный ворон. Популярность поднялась, но против Петра уже практически в открытую играли французы и англичане снабжая сторонников деньгами. К великому сожалению, Грифича на такое в эти времена практически не обращали внимания. Норма идти. Примечание. Это характерно не только для России, но и для других стран. Подкуп сторонников, лобби все это было вполне открыто и беззастенчиво. Кошели с серебром раздавались практически в открытую. Примечание. Ничего не изменилось и в наше время. А Петр пребывал в благодушном настроении и наслаждался жизнью в открытую поселил фаворитку и в своих покоях, и выселив супругу в другое крыло дворца. Князь здорово подружился с Павлом, воспринимая его скорее как младшего брата. Мальчишка чувствовал такое отношение и тоже относился очень тепло. Если Панин был скорее некий надзиратель, пусть и достаточно либеральный, то Владимиру просто не приходилось прибегать к розгам или угрозам таковых. Достаточно было сказать: "Я обиделся на тебя". И мальчик старался исправиться. Возможно, такое влияние попаданияс приобрел благодаря привычке честно и открыто отвечать на все вопросы. Ну, почти на все. На некоторые он честно признавался, что просто не знает ответа или говорил, что для твоего возраста такие знания не нужны. Павел Крайне тяжело воспринял смерть Елизаветы и окончательную размолвку отца с матерью. Отца он любил, и нужно сказать, что Петр старался уделять мальчику внимание, играя с ним в солдатики и чехарду или прятки. А вот мать К матери он и раньше относился не слишком тепло. Екатерина была откровенной кукушкой, забегая пару раз в неделю и обычно в самое неподходящее время. Для нее было нормой зайти к сыну после бала и потискать его как игрушку, обдавая винными парами. Несколько минут нежностей, и она убегала с очередным кавалером. Однако мать есть мать. возраст у Павла пока такой, что без нее не обойтись. Ну и видя ее ссоры с отцом, кавалеров, запах вина, Чувства Екатерини Уцесоревича были двоякие. В общем, психика ребенка получила тяжелый удар, и Грифич старался смягчить его состояние, обычно новыми играми или нехитрыми изобретениями. Вот и сейчас. Владимир, они давно называли друг друга по имени. А это что? с удивленным видом спросил мальчишка, глядя на чудную конструкцию. Не менее удивленно выглядели его сверстники. Князь все таки пробил идею класса. Современники поваднцы опознали бы в конструкции про образ велосипеда без педалей и на колесах типа тележных, разве что повыше уровнем. Самокат отозвался наставник: "Попробуй". Показав, как тут можно пробовать, он отдал конструкцию дитворе. Попробовали, впечатлились, и во дворце уверенно прописались скрипучие двухколесные механизмы. Ребятня принялась осваивать их, играя в догонялки и гоняя на скорость. «Все бы ничего, но были и аварии. В основном страдали лакеи, в которых врезались малолетние гонщики. Впрочем, лакеи быстро научились реагировать на детские крики и поскрипывание колес. Были изобретения и для придворных. Вот, думки, бросил он на столик, за которым скучали сановные старички, Расфорды и Сканворды, адаптированные под нынешние реалии. Старички, маразмом не страдали и быстро разобрались в сути. Так у двора появилось новое развлечение. Причем, что интересно, люди пожилые больше полюбили составлять кроссворды сканворды, чем их отгадывать. Ну а князь, пользуясь привилегиями директора шляхетского корпуса, а точнее, имеющейся там типографии, начал выпускать небольшими тиражами самые интересные произведения с указанием авторства. Вскоре тиражи Думок стали тысячными, принося корпусу довольно заметную прибыль. Посмотрев на успех Думок, он озадаченно почесал затылок, мысленно и обругал себя. Идея эта летает в воздухе. "Государь, прошу дозволения выпускать газету", обратился он к Петру. Князь ожидал хоть каких-то вопросов, пусть формальных, но нет. Пётр Федорович аж вскочил от возбуждения. "Дозволяю". Правда, потом уже начались вопросы, но видно было, что Владимиру Пётр доверяет и интересуется скорее из любопытства. Газета в городе уже была, официальной ведомости", но была она нерегулярной, неструктурированной и достаточно скучной. Понятно, что у Асам в журналистике попаданец не был, но какое-то представление о работе газетчиков все таки имел. Так что к началу июня вышел первый номер «Известий Петербурга", в которых была страничка новостей, страничка сплетен и слухов, сканорды и поздравления и другие вещи привычные его современникам. Первый тираж напечатали всего в 500 экземпляров, но в итоге его пришлось допечатывать несколько раз, и общая численность проданных газет перевалила за тысяч. Следующий тираж напечатали сразу десятитысячным, и снова желающих оказалось больше, чем экземпляров газет. Но князь предвидел, надеялся такую ситуацию, и потому что на последней странице была информация о подписке на известия, горожане подсчитали и оказалось, что годовая подписка обойдется дешевле, чем еженедельная покупка известий, и не факт еще, что можно будет ее приобрести. "Экий ты хват!" с долей восторга отреагировал Минев. Самому-то большая доля досталась. Десятая часть. Скромно, неопределенно сказал фельдмаршал. Ну а что, пожал плечами Владимир. все равно типография корпусу принадлежит. Да и я сейчас налажу дело, да отойду в сторонку, а деньги-то будут идти. Умно, медленно протянул Бурхард. Я в твои годы так просчитывать не мог. Не прибедняйся, хохотнул собеседник. Не мог, качнул головой немец. Я как строитель и военный соображал хорошо, а вот в таких вопросах бытовых Тут я часто промашку давал с Минихом грифич на коревка подружился казалось бы разница в возрасте почти 60 лет и жизненном опыте колоссальна но насколько одинаково они смотрели на многие вещи оба совершенно нетерпимые к безделью великолепно образованные. да попаданец тоже великолепно программа школы 21 века плюс увлечения сделали из него личность весьма и весьма грамотную по местным меркам впрочем и по меркам 21 века Да и после начала военной карьеры, в попытках утолить информационный голод, Улан учился: поначалу былины и русскую историю, затем языки, труды древних и современных полководцев, ну и, разумеется, пытался применять свои математические познания для баллистических расчетов, строительства и так далее. Получалось. Вот с физикой было заметно хуже, а про химию и говорить нечего, совсем беда. Какие-то обрывки в памяти еще плавали. Но он сомневался, что удельный вес водорода может иметь здесь какое-то значение, особенно если из всех доказательств и расчетов только мамой клянусь, да? Здорово, Емельян, приветствовал он казака, возглавляющего небольшую компанию урядника. Здравствуй, твоя светлость, засмущался казак. Хороший, Емельян, засмеялся князь. Не на службе. Мы с тобой столько раз в одних битвах бились, да бок о бок в них сходились, что ничепись. Хорошо, княже. Мыкнул казак и потеребил короткую бородку. Только Владимиром тебя звать не буду, лучше уж княже. Да как хочешь, махнул рукой Грифич и повел Донцов устраиваться во дворце. Предыстория же такова. Хорошо бы подобрать Павлу не учителей, а Владимир неопределенно повертел кистью и поудобнее устроился в мягком кресле. Пётр терпеливо ждал. Наставник сына по к нему не лез, так что в заминке он не видел ничего страшного не наставников, а людей бывалых в окружении. Таких, знаешь, чтоб солдаты были, казаки, монахов парочку, и еще кого-то можно. Ну и чтобы все они были путешественниками, да людьми бывалыми. Идею уловил, кивнул Государь. И в принципе одобряю. Только как людей подбирать будешь? Ну, солдаты проблемой не будут. По Одному человеку из гвардейских полков, да из обычных, но ну, отличившихся. Мои уланы, овчаронцы, еще кого Казаков тоже подберу, сталкивался. Знаю людей надежных. И народцев на себя возьмешь?» После вопроса Пётр раскурил трубку и кликнул слугу открыть окно. Отношение Грифича к табачному дыму знал весь Петербург. «Калмыков могу, задумался князь. Есть там парочка хороших парней. А вот с остальными как-то не сталкивался. Да, с вопросами по поводу духовенства лезть не буду, но знаешь, лучше взять не тех, кто с детства в монастырях а таких» что после горя туда ушел, и желательно, чтоб немцы или турки насолили крепко. А до этого, чтобы купцами были, дворянами или христианами, тут не важно. Важно, чтобы они успели жизнь повидать за пределами стен монастырских. Много думаешь набрать? Нет, замахал руками попаданец. Человек тридцать, не больше, скорее даже меньше. Тут главное не количество, а качество. Пусть привыкает общаться с людьми из разных сословий, до разных краев империи. Полезно будет, займись кивнул ему Петр Федорович. что государю, что наследнику, выбранные Владимиром люди понравились. Интересные, задумчиво сказал мальчик после примерно двухчасового общения с ними, особенно этот, Пугачев. — Да, колоритный казачина, согласился с ним отец. И боец славный, если верить князю. Да верим, верим, успокоил он Поваданца. Мне еще Аюка понравился, и Матвей Прохоров из Обширонского сказал Павел, а потом добавил тактично: "И не кифер из твоего Уланского. Эх, взъерошил Рюген в волосы мальчишки. Не надо. Знаю, что дядька он суровый, а точнее, кажется так. Сейчас присмотрится малости, ты удивишься, как интересно он может рассказывать об обычных вещах. Обычных?" непонимающе посмотрел на князя Петр. Тот поскреб подбородок. бриться каждый день он считал излишним и протянул из чего крестьянские поверья рождались. Приметы лесные, да многое. Но главное он отличный мастер конного боя, один из лучших, что я встречал. Государь выпятил губы в трубочку и с иронией посмотрел на собеседника. "Своего расхваливаешь". "Не без этого", согласился Грифич. "Вот только конному бою учил меня именно он".